Создание новой структуры рода или укрепление старой. Основные выводы. Информации в этой книге изложено очень много. Она требует осмысления и реального жизненного подтверждения. Какой же практический смысл можно из всего этого извлечь? Восстановим в памяти главное. Первое. Эгрегор – это энергоинформационная структура, которая объединяет людей по какому-то признаку. На уровне рода и семьи таким признаком являются семейные, родовые и кровные связи. В эгрегор рода – ходят не только прямые кровники, но и родича – жены, мужья, невестки, зятья и так далее. Второе. При формировании или укреплении эгрегора рода следует обязательно учитывать следующее доминантное правило. Право подчинения одного рода другим стоит за мужской веткой рода, а не за женской. Всегда, если, конечно, при формировании эгрегора нового рода не указывается иное, но если по умолчанию, то всегда за мужской. Принцип патриархата соблюдается неукоснительно. Женщина выходит замуж, и если род мужа оказывается слабее рода жены, то она все равно уходит в его род. Древнее правило на Руси. зараба раба, идущая рабой, становится. И правила это еще никто не отменял. Это константы формирования любого эгрегора. Мужское поглощает женское. Тоже правило справедливой для обратной ситуации. Женщина из слабого рода, выходя замуж за мужчину из более сильного рода, моментально подтягивается до его уровня. И в правах, и в статусе, и в общественном положении. Следует всегда помнить это правило доминантного патриархата. И учитывать его обязательно. Мы живем в таком обществе. Оно так запрограммировано сейчас. Тогда, когда свято и незыблемо было материнское право, вступление в род и подчинение одной линии крови другой происходило по другим правилам. Но сейчас так по правилу патриархата. Поэтому каждая женщина должна знать и никогда не забывать о том, что выходя замуж, она не остается в своем роду, она переходит под род мужа. Всегда. Но в каждом правиле бывают исключения. Они случаются очень редко, но тем не менее, будет лучше, если вы будете их знать. Третье. Несмотря на то, что род существует и развивается по патриархальным правилам, источником информационной мощи и центром его управления, является женщина Регина рода. Четвертое. У рода существует только одна цель выжить. И других целей у рода нет. Пятое. Право рода определяется всеми наработанными предкам механизмами, как выживать. Если главенствующий механизм выживаемости рода оборона, то это один уровень прав. Если механизм нападения и экспансия – это совершенно другой уровень. Информационное знание обо всех этих механизмах хранит регина. Шестое. Род всегда должен знать, какой касте он принадлежит, и использовать механизмы выживания, отработанные в этой касте. Каста земледельцев – рождение большого количества здоровых детей, способных давать потомство, умение их прокормить – принцип обороны. Каста купцов – установление большого количества социальных связей, умение устанавливать и удерживать социальные контакты, развитие в потомках качества предприимчивости – принцип обороны в большей степени, и экспансии, в меньшей. Каста воинов. Сила, выносливость, верность слову, понятие чести. Знание, наука, умение идти до конца. Принцип экспансии, в большей степени, и обороны, в меньшей. Каста правителей. Знание, умение манипулировать потоками сил. Управление эгрегориальными слоями. Хорошее знание человеческой природы. Цинизм и беспринципность как метод достижения результата. Принцип экспансии нападения. Применение принципа обороны на этом уровне прав. Однозначный проигрыш. При формировании нового эгрегора или укреплении старого, все эти принципы есть константы. Обязательные правила формирования родового эгрегора. Все программирование начинается с прописывания этих незыблемых истин. Седьмое. Информационная сила эгрегора рода проявится в полной мере тогда, когда у него будет достаточное питание. Питание для эгрегора – это энергия всех людей, входящих в григор Для рода – сила жизни родичей. Малочисленный род касты земледельцев очень слаб и может не выдерживать жесткой конкурентной борьбы за ресурс, который постоянно происходит на этом уровне. Но малочисленный род касты правителей вполне жизнеспособен, если в его власти находится множество других родов семей, которыми он управляет. Управлять – это иметь право перераспределять жизненную энергию всех подчиненных так, как надо себе Тот, кто сумел дочитать до этого места в книге, очевидно увлекся темой информационного построения мира. Темой магии. Если так, то приглашаю тебя учиться дальше. Магия всегда открывает двери своих чертогов перед самыми любознательными. Специально для таких, как ты, мной и моими коллегами написаны книги.